Тест 4. Диктатура пролетариата. Из этой темы я беру три основных вопроса. А. Диктатура пролетариата как орудие пролетарской революции. Б. Диктатура пролетариата как господство пролетариата над буржуазией. В. Советская власть как государственная форма диктатуры пролетариата. Первое. Диктатура пролетариата как орудие пролетарской революции. Вопрос о пролетарской диктатуре есть прежде всего вопрос об основном содержании пролетарской революции. Пролетарская революция, её движение, её размах, её достижения облекаются в плоть и кровь лишь через диктатуру пролетариата. Диктатура пролетариата есть орудие пролетарской революции, её орган, её важнейший опорный пункт, вызванный к жизни для того, чтобы, во-первых, подавить сопротивление свергнутых эксплуататоров и закрепить свои достижения, во-вторых, довести до конца пролетарскую революцию, довести революцию до полной победы социализма, победить буржуазию, свергнуть её власть, революция сможет и без диктатуры пролетариата. но подавить сопротивление буржуазии, сохранить победу и двинуться дальше к окончательной победе социализма, революция уже не в состоянии, если она не создаст на известной ступени своего развития специального органа в виде диктатуры пролетариата в качестве своей основной опоры. Вопрос о власти есть коренной вопрос всякой революции. Ленин. Значит ли это, что дело ограничивается тут взятием власти, её захватом? Нет, не значит. Взятие власти это только начало дела. Буржуазия, свергнутая в одной стране, надолго ещё остаётся, в силу многих причин, сильнее свергнувшего её пролетариата. Поэтому всё дело в том, чтобы удержать власть, укрепить её, сделать её непобедимой. Что нужно для того, чтобы добиться этой цели? Для этого необходимо выполнить, по крайней мере, три главные задачи, стоящие перед диктатурой пролетариата на другой день после победы. А: сломить сопротивление свергнутых и экспроприированных революцией помещиков и капиталистов, ликвидировать все и всякие их попытки к восстановлению власти капитала. Б. организовать строительство в духе сплочения всех трудящихся вокруг пролетариата и повести эту работу в направлении, подготавливающем ликвидацию, уничтожение классов. В. вооружить революцию, организовать армию революции для борьбы с внешними врагами, для борьбы с империализмом. Диктатура пролетариата нужна для того, чтобы провести, выполнить эти задачи. Переход от капитализма к коммунизму, говорит Ленин, есть целая историческая эпоха. Пока она не закончилась, у эксплуататоров неизбежно остаётся надежда на реставрацию, а эта надежда превращается в попытки реставрации. И после первого серьёзного поражения свергнутые эксплуататоры, которые не ожидали своего свержения, не верили в него, не допускали мысли о нём. В суде сетёрённой энергией, сбежанной страстью, с ненавистью возродуший Востокград бросаются в бой за возвращение отнятого рая, за их семьи, которые жили так сладко и которые теперь простонародная сволочь осуждает на разорение и нищету, или на простой труд. А за эксплуататорами капиталистами тянется широкая масса мелкой буржуазии, про которую десятки лет исторического опыта всех стран свидетельствуют, что она шатается и колеблется, сегодня идёт за пролетариатом, завтра пугается трудностей переворота, впадает в панику от первого поражения или полупоражения рабочих, нервничает, мечется, хныкает, перебегает из лагеря в лагерь. Смотрите том 23, страница 355. буржуазия имеет свои основания делать попытки крестоврации, ибо она после своего свержения надолго ещё остаётся сильнее свергнувшего её пролетариата. Если эксплуататоры разбиты только в одной стране, говорит Ленин, а это, конечно, типичный случай, ибо одновременная революция в ряде стран есть редкое исключение, то они остаются всё же сильнее эксплуатируемых. Смотрите там же страница 354. В чём сила свергнутой буржуазии? Во-первых, в силе международного капитала, в силе и прочности международных связей буржуазии. Смотрите том 25, страница 173. Во-вторых, в том, что эксплуататоры на долгое время после переворота сохраняют неизбежный ряд громадных фактических преимуществ. У них остаются деньги, уничтожить деньги сразу нельзя. кое какое движимое имущество, часто значительное, остаются связи, навыки организации и управления, знание всех тайн, обычаев, приёмов, средств, возможностей управления, остаётся более высокое образование, близость к технически высшему, побуржуазному, живущему и мыслящему персоналу, остаётся неизмеримо больший навык в военном деле. Это очень важно и так далее, и так далее. Смотрите, том 23, страница 354. в третьих, в силе привычки, в силе мелкого производства, ибо мелкого производства осталось ещё на свете, к сожалению, очень и очень много, а мелкое производство рождает капитализм и буржуазию постоянно, ежедневно, ежечасно, стихийно и в массовом масштабе. Ибо уничтожить классы, значит не только прогнать помещиков и капиталистов, это мы сравнительно легко сделали. Это значит также уничтожить мелких товаропроизводителей, а их нельзя прогнать, их нельзя подавить. С ними надо ужиться. Их можно и должно переделать, перевоспитать только очень длительной, медленной, осторожной организаторской работой. Смотрите том 25, страницы 173 и 189. Вот почему говорит Ленин, что диктатура пролетариата есть самая беззаветная и самая беспощадная война нового класса против более могущественного врага. против буржуазии, сопротивление которой у десятирено её свержением, что диктатура пролетариата есть упорная борьба, кровавая и бескровная, насильственная и мирная, военная и хозяйственная, педагогическая и администраторская против сил и традиций старого общества. Смотрите там же страница 173 и 190. Едва ли нужно доказывать, что выполнить эти задачи в короткий срок, провести всё это в несколько лет, нет никакой возможности. Поэтому диктатуру пролетариата, переход от капитализма к коммунизму нужно рассматривать не как мимолётный период в виде ряда революционнейших актов и декретов, а как целую историческую эпоху, полную гражданских войн и внешних столкновений, упорной организационной работы и хозяйственного строительства, наступлений и от- побед и поражений. Эта историческая эпоха необходима не только для того, чтобы создать хозяйственные и культурные предпосылки полной победы социализма, но и для того, чтобы дать пролетариату возможность, во-первых, воспитать и закалить себя как силу, способную управлять страной, во-вторых, перевоспитать и переделать мелкобуржуазные слои в направлении, обеспечивающем организацию социалистического производства. Вы должны, говорил Маркс рабочим, пережить 15, 20, 50 лет гражданской войны и международных битв не только для того, чтобы изменить существующие отношения, но чтобы и самим измениться и стать способными к политическому господству. Смотрите, восьмой том сочинений Карла Маркса и Фридриха Энгельса, страница 506. Продолжая и развивая дальше мысль Маркса, Ленин пишет: придётся при диктатуре пролетариата перевоспитывать миллионы крестьян и мелких хозяйчиков, сотни тысяч служащих чиновников, буржуазных интеллигентов, подчинять их всех пролетарскому государству и пролетарскому руководству, побеждать в них буржуазные привычки и традиции, также, как необходимо будет, перевоспитать в длительной борьбе на почве диктатуры пролетариата и самих пролетариев, которые от своих собственных мелкобуржуазных предрассудков избавляются не сразу, ни чудом, ни по велению Божьей матери, ни по велению лозунга, резолюции и декрета, а лишь в долгой и трудной массовой борьбе с массовыми мелкобуржуазными влияниями. Смотрите том 25, страницы 248 и 247. Второе. Диктатура пролетариата, как господство пролетариата над буржуазией. Уже из сказанного видно, что диктатура пролетариата не есть простая смена лиц в правительстве, смена кабинета и прочего с составлением в неприкосновенности старых экономических и политических порядков. Меньшевики и оппортунисты всех стран, боящиеся диктатуры как огня и подменивающие из перепугу понятие диктатуры понятием завоевания власти, обычно сводят завоевание власти к смене кабинета, к появлению у власти нового министерства из людей вроде Шейдемана и Носки, Макдональда и Гендерсона. Едва ли нужно разъяснять, что эти и подобные им смены кабинетов не имеют ничего общего с диктатурой пролетариата с завоеванием действительной власти действительным пролетариатом. Макдоналды и Шейдманоу власти при оставлении старых буржуазных порядков, их, так сказать, правительства не могут быть чем-нибудь другим, кроме обслуживающего аппарата в руках буржуазии, кроме прикрытия язв империализма, кроме орудия в руках буржуазии против революционного движения угнетённых и эксплуатируемых масс. Они эти правительства нужны капиталу как ширма, когда ему неудобно, невыгодно, трудно угнетать и эксплуатировать массы без ширмы. Конечно, появление таких правительств является признаком того, что у них там, то есть у капиталистов, на шибке, неспокойно, но правительства такого рода, несмотря на это, неизбежно остаются подкрашенными правительствами капитала. От правительства Макдональда или Шейдемана до завоевания власти пролетариатом так же далеко, как от земли до неба. Диктатура пролетариата есть не смена правительства, а новое государство с новыми органами власти в центре и на местах, государство пролетариата, возникшее на разваленах старого государства, государства буржуазии. Диктатура пролетариата возникает не на основе буржуазных порядков, а в ходе их ломки, после свержения буржуазии, в ходе экспроприации помещиков и капиталистов, в ходе социализации основных орудий и средств производства, в ходе насильственной революции пролетариата. Диктатура пролетариата есть власть революционная, опирающаяся на насилие над буржуазией. Государство есть машина в руках господствующего класса для подавления сопротивления своих классовых противников. В этом отношении диктатура пролетариата ничем по существу не отличается от диктатуры всякого другого класса, ибо пролетарское государство является машиной для подавления буржуазии. Но тут есть одна существенная разница. Состоит она в том, что все существовавшие до сих пор классовые государства являлись диктатурой эксплуатирующего меньшинства над эксплуатируемым большинством, между тем как диктатура пролетариата является диктатурой эксплуатируемого большинства над эксплуатирующим меньшинством. Короче, диктатура пролетариата есть неограниченная законом и опирающаяся на насилие господство пролетариата над буржуазией, пользующееся сочувствием и поддержкой трудящихся и эксплуатируемых масс. Ленин. Государство и революция. Из этого следует два основных вывода. Первый вывод Диктатура пролетариата не может быть полной демократией, демократией для всех, и для богатых, и для бедных. Диктатура пролетариата должна быть государством по-новому демократическим для пролетариев и неимущих вообще, и по-новому диктаторским против буржуазии. Смотрите том 21, страница 393. Курсив мой, примечание Иосифа Сталина. Разговоры Каутского и компании о всеобщем равенстве, о чистой демократии, о совершенной демократии и так далее, являются буржуазным прикрытием того несомненного факта, что равенство эксплуатируемых и эксплуататоров невозможно. Теория чистой демократии есть теория верхушки рабочего класса, приручённой и подкармливаемой империалистическими грабителями. Она вызвана к жизни для того, чтобы прикрыть язвы капитализма, подкрасить империализм и придать ему моральную силу в борьбе против эксплуатируемых масс. Не бывает и не может быть при капитализме действительных свобод для эксплуатируемых, хотя бы потому, что помещения, типографии, склады бумаги и так далее, необходимые для использования свобод, являются привилегией эксплуататоров. Не бывает и не может быть при капитализме действительного участия эксплуатируемых масс в управлении страной, хотя бы потому, что при самых демократических порядках в условиях капитализма правительство ставится не народом, а ротшельдами и стеннисами, рокфеллерами и морганами. Демократия при капитализме есть демократия капиталистическая, демократия эксплуататорского меньшинства, покоящаяся на ограничении прав эксплуатируемого большинства и направленная против этого большинства. Только при пролетарской диктатуре возможны действительные свободы для эксплуатируемых и действительное участие пролетариев и крестьян в управлении страной. Демократия при диктатуре пролетариата есть демократия пролетарская, демократия эксплуатируемого большинства, покоящаяся на ограничении прав эксплуататорского меньшинства и направленная против этого меньшинства. Второй вывод Диктатура пролетариата не может возникнуть как результат мирного развития буржуазного общества и буржуазной демократии. Она может возникнуть лишь в результате слома буржуазной государственной машины, буржуазной армии, буржуазного чиновничьего аппарата, буржуазной полиции. Рабочий класс не может просто овладеть готовой государственной машиной и пустить её в ход для своих собственных целей, говорят Маркс и Энгельс в предисловии к манифесту коммунистической партии. Пролетарская революция должна не передать из одних рук в другие бюрократическо-военную машину, как бывало до сих пор. А сломать её. Таково предварительное условие всякой действительно народной революции на континенте, говорит Маркс в своём письме к Кугельману в 1871 году. Примечание. Смотрите Карл Маркс и Фридрих Энгельс, Манифест коммунистической партии, 1939 год, страница 10, и Избранные письма, 1947 год, страница 263. Ограничительная фраза Маркса о континенте дала повод оппортунистам и меньшевикам всех стран прокричать о том, что Маркс допускал стало быть возможность мирного развития буржуазной демократии в демократию пролетарскую, по крайней мере, для некоторых стран, не входящих в состав европейского континента: Англия, Америка, Маркс действительно допускал такую возможность, и он имел основания делать такое допущение для Англии и Америки 70-х годов прошлого столетия, когда не было ещё монополистического капитализма, не было империализма и не было ещё у этих стран в силу особых условий их развития, развитой воинщины и бюрократизма. Так было дело до появления разбитого империализма. но потом, спустя 30-40 лет, когда положение дел в этих странах изменилось в корне, когда империализм развился и охватил все без исключения капиталистические страны, когда военщина и бюрократизм появились и в Англии, и в Америке, когда особые условия мирного развития Англии и Америки исчезли, ограничение насчёт этих стран должно было отпасть само собой. Теперь говорит Ленин, в 1917 году, в эпоху Первой великой империалистической войны, это ограничение Маркса отпадает. И Англия, и Америка, крупнейшие и последние во всём мире представители англосаксонской свободы в смысле отсутствия военщины и бюрократизма, скатились вполне в общеевропейское грязное кровавое болото бюрократически-военных учреждений, всё себе подчиняющих, всё собою подавляющих. Теперь и в Англии, и в Америке предварительным условием всякой действительно народной революции является ломка, разрушение готовой, изготовленной там в 1914-1917 годах до европейского, общеимпериалистского совершенства государственной машины. Смотрите, том 21, страница 395. Иначе говоря, закон о насильственной революции пролетариата, закон о сломе буржуазной государственной машины как о предварительном условии такой революции, является неизбежным законом революционного движения империалистических стран мира. Конечно, в далёком будущем, если пролетариат победит в важнейших странах капитализма, и если нынешнее капиталистическое окружение сменится окружением социалистическим, вполне возможен мирный путь развития для некоторых капиталистических стран, капиталисты которых в силу неблагоприятной международной обстановки сочтут целесообразным добровольно пойти на серьёзные уступки пролетариату. Но это предположение касается лишь далёкого и возможного будущего. для ближайшего будущего. Это предположение не имеет никаких, ровно никаких оснований. Поэтому Ленин прав, когда он говорит, пролетарская революция невозможна без насильственного разрушения буржуазной государственной машины и замены её новой. Смотрите том 23, страница 342. Третье. Советская власть как государственная форма диктатуры пролетариата. Победа диктатуры пролетариата означает подавление буржуазии, слом буржуазной государственной машины, замену буржуазной демократии демократией пролетарской. Это ясно. Но каковы организации, при помощи которых может быть проделана эта колоссальная работа? Что старые формы организации пролетариата, выросшие на основе буржуазного парламентаризма, недостаточны для такой работы. В этом едва ли может быть сомнение. Каковы же те новые формы организации пролетариата, которые способны сыграть роль могильщика буржуазной государственной машины, которые способны не только сломать эту машину и не только заменить буржуазную демократию демократией пролетарской, но и стать основой пролетарской государственной власти? Этой новой формой организации пролетариата являются советы. В чём состоит сила советов в сравнении со старыми формами организации? в том, что советы являются наиболее всеобъемлющими массовыми организациями пролетариата, ибо они и только они охватывают всех без исключения рабочих. в том, что советы являются единственными массовыми организациями, которые объединяют всех угнетённых и эксплуатируемых, рабочих и крестьян, солдат и матросов, и где политическое руководство борьбой масс со стороны авангарда масс, со стороны пролетариата может быть осуществляемо в виду этого наиболее легко и наиболее полно. в том, что советы являются наиболее мощными органами революционной борьбы масс, политических выступлений масс, восстания масс, органами, способными сломить всесилия финансового капитала и его политических придатков. в том, что советы являются непосредственными организациями самих масс, то есть наиболее демократическими и значит наиболее авторитетными организациями масс, максимально облегчающими им участие в устройстве нового государства, его управлении последним и максимально развязывающими революционную энергию, инициативу, творческие способности масс в борьбе за разрушение старого уклада, в борьбе за новый, пролетарский уклад. Советская власть есть объединение и оформление местных советов в одну общую государственную организацию, в государственную организацию пролетариата, как авангарда угнетённых и эксплуатируемых масс и как господствующего класса, объединение в республику советов. Сущность советской власти заключается в том, что наиболее массовые и наиболее революционные организации тех именно классов, которые угнетались капиталистами и помещиками, являются теперь постоянной и единственной основой всей государственной власти, всего государственного аппарата, что именно те массы, которые даже в самых демократических буржуазных республиках, будучи по закону равноправными, на деле тысячами приёмов и уловок отстранялись от участия в политической жизни и от использование демократическими правами и свободами привлекаются теперь к постоянному и непременному, притом решающему участию в демократическом управлении государством. Смотрите Ленин, том 24, страница 13. Курсив везде мой. Примечание Иосифа Сталина. Вот почему советская власть является новой формой государственной организации, принципиально отличной от старой буржуазно-демократической и парламентской формы, новым типом государства, принаправленным не к задачам эксплуатации и угнетения трудящихся масс, а к задачам полного их освобождения от всякого гнёта и эксплуатации, к задачам диктатуры пролетариата. Ленин прав, говоря, что с появлением советской власти эпоха буржуазного демократического парламентаризма кончилась, началась новая глава в всемирной истории эпоха пролетарской диктатуры. В чём состоят характерные черты советской власти? в том, что советская власть является наиболее массовой и наиболее демократической государственной организацией из всех возможных государственных организаций в условиях существования классов, ибо она, будучи ареной смычки и сотрудничества рабочих и эксплуатируемых крестьян в борьбе против эксплуататоров и опираясь в своей работе на эту смычку и на это сотрудничество, является тем самым властью большинства населения над меньшинством, государством этого большинства, выражением его диктатуры. В том, что советская власть является наиболее интернационалистской из всех государственных организаций классового общества, ибо она, разрушая всякий национальный гнёт и опираясь на сотрудничество трудящихся масс различных национальностей, облегчает тем самым объединение этих масс в едином государственном союзе. в том, что советская власть по самой своей структуре облегчает дело руководства угнетёнными и эксплуатируемыми массами со стороны авангарда этих масс, со стороны пролетариата, как наиболее сплочённого и наиболее сознательного ядра советов. Опыт всех революций и всех движений угнетённых классов, опыт всемирного социалистического движения учит нас, говорит Ленин, что только пролетариат в состоянии объединить и вести за собой расплённые и отсталые слои трудящегося и эксплуатируемого населения. Смотрите, том 24, страница 14. Дело в том, что структура советской власти облегчает проведение в жизнь указаний этого опыта. в том, что советская власть, объединяя законодательную и исполнительную власти в единой организации государства и заменяя территориальные выборные округа производственными единицами, заводами и фабриками, непосредственно связывает рабочие и вообще трудящиеся массы с аппаратами государственного управления, учат их управлению страной. в том, что только советская власть способна избавить армию от подчинения буржуазному командованию и превратить её из орудия угнетения народа, каким она является при буржуазных порядках, в орудие освобождения народа от ига буржуазии своей и чужой. В том, что только советская организация государства в состоянии действительно разбить сразу и разрушить окончательно старый, то есть буржуазный, чиновничий и судейский аппарат. Смотрите там же, в том, что только советская форма государства, привлекающая массовые организации трудящихся и эксплуатируемых к постоянному и безусловному участию в государственном управлении, способна подготовить то отмирание государственности, которое является одним из основных элементов будущего безгосударственного коммунистического общества. Республика советов является таким образом той искомой и найденной наконец политической формой, в рамках которой должно быть совершено экономическое освобождение пролетариата, полная победа социализма. Парижская коммуна была зародушем этой формы. Советская власть является её развитием и завершением. Вот почему говорит Ленин, что республика советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов является не только формой более высокого типа демократических учреждений, но и единственной, курсив мой, примечание Иосифа Сталина, формой способной обеспечить наиболее безболезненный переход к социализму. Смотрите том 22, страница 131. Часть 5. Крестьянский вопрос. Из этой темы я беру 4 вопроса. А. Постановка вопроса. Б. Крестьянство во время буржуазно-демократической революции. В. Крестьянство во время пролетарской революции. Г. Крестьянство после упразднения советской власти. Первое. Постановка вопроса. Иные думают, что основное в ленинизме крестьянский вопрос, что исходным пунктом ленинизма является вопрос о крестьянстве, его роли, его удельном весе. Это совершенно неверно. Основным вопросом в ленинизме, его отправным пунктом, является не крестьянский вопрос, а вопрос о диктатуре пролетариата, об условиях её завоевания, об условиях её укрепления. Крестьянский вопрос как вопрос о союзнике пролетариата в его борьбе за власть является вопросом производным. это обстоятельство однако не лишает его нисколько того серьёзного животрепещущего значения которое несомненно имеет он для пролетарской революции Известно, что серьёзная разработка крестьянского вопроса в рядах русских марксистов началась именно накануне Первой революции, 1905 год, когда вопрос о свержении царизма и проведении гегемонии пролетариата предстал перед партией во весь свой рост, а вопрос о союзнике пролетариата в предстоящей буржуазной революции принял животрепещущий характер. Известно также, что крестьянский вопрос в России принял ещё более актуальный характер во время пролетарской революции, когда вопрос о диктатуре пролетариата, об её завоевании и удержании, привёл к вопросу о союзниках пролетариата в предстоящей пролетарской революции. Оно и понятно, кто идёт и готовится к власти, тот не может не интересоваться вопросом о своих действительных союзниках. В этом смысле крестьянский вопрос является частью общего вопроса о диктатуре пролетариата и как таковой представляет один из самых животрепещущих вопросов ленинизма. Равнодушное, а то и прямо отрицательное отношение к крестьянскому вопросу со стороны партии второго интернационала объясняется не только особыми условиями развития на западе, Оно объясняется прежде всего тем, что эти партии не верят в пролетарскую диктатуру, боятся революции и не думают вести пролетариат к власти. А кто боится революции, кто не думает вести пролетариев к власти, тот не может интересоваться вопросом о союзниках пролетариата в революции. Для него вопрос о союзниках является вопросом безразличным, неактуальным. Ироническое отношение героев Второго интернационала к крестьянскому вопросу считается у них признаком хорошего тона, признаком настоящего марксизма. На самом деле, тут нет ни грамма марксизма, ибо равнодушие к такому важному вопросу, как крестьянский вопрос, накануне пролетарской революции является обратной стороной отрицания диктатуры пролетариата, несомненным признаком прямой измены марксизму. Вопрос стоит так: Исчерпаны ли уже революционные возможности, таящиеся в недрах крестьянства, в силу известных условий его существования или нет? И если не исчерпаны, есть ли надежда основания использовать эти возможности для пролетарской революции, превратить крестьянство, его эксплуатируемое большинство из резерва буржуазии, каким оно было во время буржуазных революций Запада и каким оно остаётся и теперь в резерв пролетариата, в его союзника? Ленинизм отвечает на этот вопрос положительно, то есть в духе признания в рядах большинства крестьянства революционных способностей и в духе возможности их использования в интересах пролетарской диктатуры. История трёх революций в России целиком подтверждает выводы ленинизма на этот счёт. Отсюда практический вывод о поддержке трудящихся масс крестьянства в их борьбе против кабалы и эксплуатации, в их борьбе за избавление от гнёта и нищеты. Это не значит, конечно, что пролетариат должен поддерживать всякое крестьянское движение. Речь идёт здесь о поддержке такого движения и такой борьбы крестьянства, которые облегчают прямо или косвенно освободительное движение пролетариата, которые льют воду так или иначе на мельницу пролетарской революции, которые способствуют превращению крестьянства в резерв и союзника рабочего класса. Второе. Крестьянство во время буржуазно-демократической революции Этот период охватывает промежуток времени от Первой русской революции 1905 год до II февраля 1917 года включительно. Характерной чертой этого периода является высвобождение крестьянства из-под влияния либеральной буржуазии, отход крестьянства от кадетов, поворот крестьянства в сторону пролетариата, в сторону партии большевиков. История этого периода есть история борьбы кадетов, либеральной буржуазии и большевиков, пролетариат за крестьянство. Судьбу этой борьбы решил думский период, ибо период четырёх дум послужил предметным уроком для крестьянства, а этот урок воочию показал крестьянам, что им не получить из рук кадетов ни земли, ни воли, что царь всецело за помещиков, а кадеты поддерживают царя, что единственная сила, на помощь которой можно рассчитывать, это городские рабочие, пролетариат. Империалистическая война лишь подтвердила урок думского периода, завершив отход крестьянства от буржуазии, завершив изоляцию либеральной буржуазии, ибо годы войны показали всю тщетность, всю обманчивость надежд получить мир от царя и его буржуазных союзников. Без наглядных уроков думского периода гегемония пролетариата была бы невозможна. Так сложился союз рабочих и крестьян в буржуазно-демократической революции. Так сложилась гегемония руководства пролетариата в общей борьбе за свержение царизма, гегемония, приведшая к Февральской революции 1917 года. Буржуазные революции Запада Англия, Франция, Германия, Австрия пошли, как известно, по другому пути. Там гегемония в революции принадлежала не пролетариату, который не представлял и не мог представлять по своей слабости самостоятельную политическую силу, а либеральной буржуазии. Там освобождение от крепостнических порядков получило крестьянство не из рук пролетариата, который был малочислен и не организован, а из рук буржуазии. Там крестьянство шло против старых порядков вместе с либеральной буржуазией. Там крестьянство представляло резерв буржуазии. Там революция привела, в виду этого, к громадному усилению политического веса буржуазии. В России, наоборот, буржуазная революция дала прямо противоположные результаты. Революция в России привела не к усилению, а к ослаблению буржуазии как политической силы, не к умножению её политических резервов, а к потере её основного резерва, к потере крестьянства. Буржуазная революция в России выдвинула на первый план нелиберальную буржуазию, а революционный пролетариат, сплатив вокруг него многомиллионное крестьянство. Этим, между прочим, и объясняется тот факт, что буржуазная революция в России переросла в пролетарскую революцию в сравнительно короткий срок. Гегемония пролетариата была зародушем и переходной ступенью к диктатуре пролетариата. Чем объяснить это своеобразное явление в русской революции, не имеющее прецедентов в истории буржуазных революций на западе? Откуда взялось это своеобразие? объясняется оно тем, что буржуазная революция развернулась в России при более развитых условиях классовой борьбы, чем на Западе, что русский пролетариат успел уже превратиться к этому времени в самостоятельную политическую силу, между тем, как либеральная буржуазия, напуганная революционностью пролетариата, растеряла подобие всякой революционности, особенно после уроков 1905 года, и повернула в сторону союза с царём и помещиками против революции, против от рабочих и крестьян. Следует обратить внимание на следующие обстоятельства, определившие своеобразие русской буржуазной революции: а. небывалая концентрация русской промышленности накануне революции, Известно, например, что в предприятиях с количеством рабочих свыше 500 человек работало в России 54% всех рабочих, между тем, как в такой развитой стране, как Северная Америка, в аналогичных предприятиях работало всего 33% всех рабочих. Едва ли нужно доказывать, что уже одно это обстоятельство при наличии такой революционной партии, как партия большевиков, превращало рабочий класс России в величайшую силу политической жизни страны. Б. безобразные формы эксплуатации на предприятиях плюс нестерпимый полицейский режим царских опричников. Обстоятельства, превращавшие каждую серьёзную стачку рабочих в громадный политический акт и закалявшие рабочий класс как силу до конца революционную. В. Политическая дряблость русской буржуазии, превратившаяся после революции 1905 года в преслужиничество царизму и прямую контрреволюционность, объясняемую не только революционностью русского пролетариата, отбросившего русскую буржуазию в объятия царизма, но и прямой зависимостью этой буржуазии от казённых заказов. Г. Наличие самых безобразных и самых нестерпимых пережитков крепостнических порядков в деревне, дополняемых всевластием помещика, обстоятельства, бросившие крестьянство в объятия революции. Д. Царизм, давивший всё живое и усугублявший своим произволом гнёт капиталиста и помещика, обстоятельства, соединившие борьбу рабочих и крестьян в единый революционный поток. Е. Империалистическая война. слившие все эти противоречия политической жизни России в глубокий революционный кризис и предавшие революции невероятную силу натиска. Куда было откнуться крестьянству при таких условиях? У кого искать поддержки против всевластия помещика, против произвола царя, против губительной войны, разорявшей его хозяйство? У либеральной буржуазии, но она врак, об этом говорил долголетний опыт всех четырёх дум, у эсеров Серы, конечно, лучше кадетов, и программа у них подходящая, почти крестьянская. Но что могут дать эти серы, если они думают о переце на одних крестьян, и если они слабы в городе, где прежде всего черпает свои силы противник? Где та новая сила, которая ни перед чем не остановится, ни в деревне, ни в городе, которая пойдёт смело в первые ряды на борьбу с царём и помещиком, которая поможет крестьянству вырваться из кабалы, из безземелья, из гнёта и из войны? Была ли вообще такая сила в России? Да, была. Это был русский пролетариат, показавший свою силу, своё умение бороться до конца, свою смелость, свою революционность ещё в 1905 году. Во всяком случае, другой такой силы не было, и взять её не откуда было. Вот почему крестьянство, отчалив от кадетов и причалив к эсерам, пришло вместе с тем к необходимости подчиниться руководству такого мужественного вождя революции, как русский пролетариат. таковы обстоятельства, определившие своеобразие русской буржуазной революции. Третье. Крестьянство во время пролетарской революции. Этот период охватывает промежуток времени от февральской революции 1917 год до октябрьской 1917 год. Период этот сравнительно недолгий, всего 8 месяцев, но эти 8 месяцев с точки зрения политического просвещения и революционного воспитания масс смело могут быть поставлены на одну доску с целыми десятилетиями обычного конституционного развития, ибо они составляют 8 месяцев революции. Характерной чертой этого периода является дальнейшее революционизирование крестьянства, его разочарование в эсерах, отход крестьянства от эсеров, новый поворот крестьянства в сторону прямого сплочения вокруг пролетариата, как единственной до конца революционной силы, способной привести страну к миру. История этого периода есть история борьбы эсеров, мелкобуржуазная демократия, и большевиков, пролетарская демократия за крестьянство, за овладение большинством крестьянства. Судьбу этой борьбы решили коалиционный период, период Керенского, отказ эсеров и меньшевиков от конфискации помещичьей земли, борьба эсеров и меньшевиков за продолжение войны, июньское наступление на фронте, смертная казнь для солдат в восстании Корнилова. Если раньше, в предыдущий период, основным вопросом революции являлось свержение царя и помещичьей власти, то теперь, в период после февральской революции, когда царя уже не стало, а нескончаемая война до канала хозяйство страны, разорив в конец крестьянства, основным вопросом революции стал вопрос о ликвидации войны. Центр тяжести явно переместился с вопросов чисто внутреннего характера к основному вопросу о войне. кончить войну, вырваться из войны. Это был общий крик истамившейся страны и прежде всего крестьянства. Но чтобы вырваться из войны, необходимо было свергнуть временное правительство, необходимо было свергнуть власть буржуазии, необходимо было свергнуть власть эсеров и меньшевиков, ибо они и только они затягивали войну до победного конца. Иного пути выхода из войны, как через свержение буржуазии, не оказалось на практике. Это была новая революция, революция пролетарская, ибо она сбрасывала с власти последнюю, крайнюю левую фракцию империалистической буржуазии, партию эсеров и меньшевиков для того, чтобы создать новую пролетарскую власть, власть советов для того, чтобы поставить у власти партию революционного пролетариата, партию большевиков, партию революционной борьбы против империалистической войны за демократический мир. Большинство крестьянства поддержало борьбу рабочих за мир, за власть советов. Иного выхода для крестьянства не было, иного выхода и не могло быть. Период Керенского был таким образом величайшим предметным уроком для трудовых масс крестьянства, ибо он наглядно показал, что при власти эсеров и меньшевиков не вырваться стране из войны, не видать крестьянам ни земли, ни воли, что меньшевики и эсеры отличаются от кадетов лишь сладкими речами и фальшивыми обещаниями, на деле же проводят ту же империалистическую, кадетскую политику, что единственные власти, способные вывести страну на дорогу, может быть, лишь власть советов. Дальнейшее затягивание войны лишь подтверждало правильность этого урока, подхлёстывало революцию и подгоняло миллионные массы крестьян и солдат на путь прямого сплочения вокруг пролетарской революции. Изоляция эсеров и меньшевиков стала непреложным фактом. Без наглядных уроков коалиционного периода диктатура пролетариата была бы невозможна. Таковы обстоятельства, облегчившие процесс перерастания буржуазной революции в революцию пролетарскую. Так сложилась диктатура пролетариата в России. Четвёртое. Крестьянство после укрепления советской власти Если раньше, в первый период революции, дело шло главным образом о свержении царизма, а потом, после февральской революции, вопрос шёл прежде всего о выходе из империалистической войны через свержение буржуазии, то теперь, после ликвидации гражданской войны и упрочения советской власти, на первый план выступили вопросы хозяйственного строительства. усилить и развить национализированную индустрию, связать для этого индустрию с крестьянским хозяйством через торговлю, регулируемую государством, заменить продразвёрстку продналогом с тем, чтобы потом постепенно уменьшая размеры продналога, свести дело к обмену изделий индустрии на продукты крестьянского хозяйства. оживить торговлю и развить кооперацию, вовлекая в эту последнюю миллионы крестьянства, вот как рисовал Ленин очередные задачи хозяйственного строительства на пути к постройке фундамента социалистической экономики. Говорят, что задача эта может оказаться непосильной для такой крестьянской страны, как Россия. Некоторые скептики говорят даже о том, что она просто утопична, невыполнима, ибо крестьянство есть крестьянство, оно состоит из мелких производителей, и оно не может быть поэтому использовано для организации фундамента социалистического производства. Но скептики ошибаются, ибо они не учитывают некоторых обстоятельств, имеющих в данном случае решающее значение. Рассмотрим главные из них. Во-первых, Нельзя смешивать крестьянство Советского Союза с крестьянством Запада. Крестьянство, прошедшее школу трёх революций, боровшееся против царя и буржуазной власти вместе с пролетариатом и во главе с пролетариатом, крестьянство, получившее землю и мир из рук пролетарской революции и ставшее в виду этого резервом пролетариата, это крестьянство не может не отличаться от крестьянства, воровшегося во время буржуазной революции во главе с либеральной буржуазией, получившего землю из рук этой буржуазии и ставшего ввиду этого резервом буржуазии. Едва ли нужно доказывать, что советское крестьянство, привыкшее ценить политическую дружбу и политическое сотрудничество с пролетариатом и обязанное своей свободой этой дружбе и этому сотрудничеству, не может не составлять исключительно благоприятный материал для экономического сотрудничества с пролетариатом. Энгельс говорил, что завоевание политической власти социалистической партии стало делом близкого будущего, что для того, чтобы завоевать её, партия должна сначала пойти из города в деревню и сделаться сильной в деревне. Смотрите крестьянский вопрос Энгельса, издание 1922 года. Примечание. Смотрите Фридрих Энгельс. Крестьянский вопрос во Франции и Германии. 1922 год, страницы 41 и 66-67. Он писал об этом в 90-х годах прошлого столетия, имея в виду западное христианство. нужно ли доказывать, что русские коммунисты, проделавшие в этом отношении колоссальную работу в течение трёх революций, успели уже создать себе в деревне такое влияние и такую опору, о которых не смеют даже мечтать наши западные товарищи. Как можно отрицать, что это обстоятельство не может не облегчить коренным образом дело налаживания экономического сотрудничества между рабочим классом и крестьянством России? Скептики твердят о мелких крестьянах, как о факторе, несовместимом с социалистическим строительством. Но слушайте, что говорит Энгельс о мелких крестьянах Запада. Мы решительно стоим на стороне мелкого крестьянина. Мы будем делать всё возможное, чтобы ему было с ней с ней жить, чтобы облегчить ему переход к товариществу в случае, если он на это решится. В том же случае, если он ещё не будет в состоянии принять это решение, мы постараемся предоставить ему возможно больше времени подумать об этом на своём клочке. Мы будем поступать так не только потому, что считаем возможным переход на нашу сторону самостоятельно работающего мелкого крестьянина, но также и из непосредственных партийных интересов. Чем больше будет число крестьян, которым мы не дадим спуститься до пролетариев, и которых мы привлечём на свою сторону ещё крестьянами, тем быстрее и легче совершится общественное преобразование. Нам было бы бесполезно ожидать с этим преобразованием того времени, когда капиталистическое производство повсюду разовьётся до своих крайних последствий, когда и последний мелкий ремесленник, и последний мелкий крестьянин падут жертвами крупного капиталистического производства. Материальные жертвы, которые придётся принести в этом смысле в интересах крестьян и общественных средств, с точки зрения капиталистической экономики могут показаться выброшенными деньгами, а между тем это прекра употребление капитала, потому что они сберегут, может быть, в 10 раз большие суммы при расходах на общественное преобразование в его целом. В этом смысле мы можем следовательно быть очень щедрыми по отношению к крестьянам. Смотрите там же. Так и говорил Энгельс, имея в виду западное крестьянство. Но разве не ясно, что сказанное Энгельсом нигде не может быть осуществлено с такой лёгкостью и полнотой, как в стране диктатуры пролетариата? Разве не ясно, что только в советской России могут быть проведены в жизнь теперь же и полностью и переход на нашу сторону самостоятельно работающего мелкого крестьянина, и необходимые для этого материальные жертвы, и нужная для этого щедрость по отношению к крестьянам, что эти и подобные им меры в пользу крестьян уже проводятся в России. Как можно отрицать, что это обстоятельство в свою очередь должно облегчить и двинуть вперёд дело хозяйственного строительства советской страны? Во-вторых, нельзя смешивать сельское хозяйство России с сельским хозяйством Запада. Там развитие сельского хозяйства идёт по обычной линии капитализма, в обстановке глубокой дифференциации крестьянства с крупными имениями и частнокапиталистическими латифундиями на одном полюсе, с полуфеодизмом, нищетой и наёмным рабством на другом. Там распад и разложение в виду этого вполне естественны, не то в России. У нас развитие сельского хозяйства не может пойти по такому пути хотя бы потому, что наличие советской власти и национализация основных орудий и средств производства не допускают такого развития. В России развитие сельского хозяйства должно пойти по другому пути, по пути кооперирования миллионов мелкого и среднего крестьянства, по пути развития в деревне массовой кооперации, поддерживаемой государством в порядке льготного кредитования. Ленин правильно указал в статьях о кооперации, что развитие сельского хозяйства у нас должно пойти по новому пути, по пути вовлечения большинства крестьян в социалистическое строительство через кооперацию, по пути постепенного внедрения в сельское хозяйство начал коллективизма сначала в области сбыта, а потом в области производства продуктов сельского хозяйства. Крайне интересно в этом отношении некоторые новые явления в деревне в связи с работой сельскохозяйственной кооперации. Известно, что внутри сельсоюза родились новые крупные организации по отраслям сельского хозяйства: по льну, картофелю, маслу и прочему, имеющие большую будущность. Примечание: сельсоюз Всероссийский союз сельскохозяйственные кооперации существовал с августа 1921 года до июня 1929 года. Из них, например, Леноцентр объединяет целую сеть производственных товариществ крестьян-льнаводов. Льноцентр занимается тем, что снабжает крестьян семенами и орудиями производства, потом у тех же крестьян покупает всю продукцию льна, сбывает её в массовом масштабе на рынок, обеспечивает крестьянам участие в прибылях и таким образом связывает крестьянское хозяйство через сельскоюз с государственной промышленностью. Как назвать такую форму организации производства? Это есть, по-моему, домашняя система крупного государственно-социалистического производства в области сельского хозяйства. Я говорю здесь о домашней системе государственно-социалистического производства по аналогии с домашней системой капитализма в области, скажем, текстильного производства, где кустари, получая от капиталиста сырьё и орудия, издавая ему всю свою продукцию, фактически являлись полунаёмными рабочими на дому. Это один из многих показателей того, по какому пути должно пойти у нас развитие сельского хозяйства. Я уже не говорю здесь о других показателях такого же рода по другим отраслям сельского хозяйства. Едва ли нужно доказывать, что громадное большинство крестьянства охотно станет на этот новый путь развития, отбросив прочь путь частно-капиталистических латифундий и наёмного рабства, путь нищеты и разорения. Вот что говорит Ленин о путях развития нашего сельского хозяйства. Власть государства на все крупные средства производства, власть государства в руках пролетариата. Союз этого пролетариата со многими миллионами мелких и мельчайших крестьян. обеспечение руководства за этим пролетариатом по отношению к крестьянству и так далее. Разве это не всё, что нужно для того, чтобы и с кооперацией, и с одной только кооперацией, которую мы прежде третировали как торгашескую, и которую со известной стороны имеем право третировать теперь при НЭПе также, разве это не всё необходимое для построения полного социалистического общества? Это ещё не построение социалистического общества, но это всё необходимое и достаточное для этого построения. Смотрите том 27, страница 392. Говоря дальше о необходимости финансовой и иной поддержки кооперации, как нового принципа организации населения и нового общественного строя при диктатуре пролетариата, Ленин продолжает: Каждый общественный строй возникает лишь при финансовой поддержке определённого класса. Нечего напоминать о тех сотнях и сотнях миллионов рублей, которые стоило рождение свободного капитализма. Теперь мы должны сознать и претворить в дело, что в настоящее время тот общественный строй, который мы должны поддерживать сверх обычного, есть строй кооперативный. но поддерживать его надо в настоящем смысле этого слова, то есть под этой поддержкой недостаточно понимать поддержку любого кооперативного оборота. Под этой поддержкой надо понимать поддержку такого кооперативного оборота, в котором действительно участвуют действительные массы населения. Смотрите, там же страница 393. О чём говорят все эти обстоятельства? о том, что скептики не правы, о том, что прав ленинизм, рассматривающий трудящаяся масса крестьянства как резерв пролетариата, о том, что стоящую у власти пролетариат может и должен использовать этот резерв для того, чтобы сомкнуть индустрию с сельским хозяйством, поднять социалистическое строительство и подвести под диктатуру пролетариата тот необходимый фундамент, без которого невозможен переход к социалистической экономике. Часть 6. Национальный вопрос. Из этой темы я беру два главных вопроса. А. Постановка вопроса. Б. Освободительное движение угнетённых народов и пролетарская революция. Первое. Постановка вопроса. За последние два десятилетия национальный вопрос претерпел ряд серьёзнейших изменений. Национальный вопрос в период второго интернационала и национальный вопрос в период ленинизма далеко не одно и то же. Они глубоко друг от друга отличаются не только по объёму, но и по внутреннему своему характеру. Раньше национальный вопрос замыкался обычно тесным кругом вопросов, касающихся главным образом культурных национальностей. Ирландцы, венгры, поляки, фины, сербы и некоторые другие национальности Европы таков тот круг неполноправных народов, судьбами которых интересовались деятели Второго Интернационала. Десятки и сотни миллионов азиатских и африканских народов, терпящих национальный гнёт в самой грубой и жестокой форме, обычно оставались вне поля зрения. Белых и чёрных, культурных и некультурных не решались ставить на одну доску. Две-три пустых и кисло-сладких резолюции, старательно обходящих вопрос об освобождении колоний, это всё, чем могли похвастать деятели Второго Интернационала. Теперь эту двойственность и половинчатость в национальном вопросе нужно считать ликвидированной. Ленинизм вскрыл это вопиющее несоответствие, разрушил стену между белыми и чёрными, между европейцами и азиатами, между культурными и некультурными рабами империализма и связал таким образом национальный вопрос с вопросом о колониях. Тем самым национальный вопрос был превращён из вопроса частного и внутригосударственного в вопрос общий и международный, в мировой вопрос об освобождении угнетённых народов зависимых стран и колоний от ига империализма. Раньше принцип самоопределения наций истолковывался обычно неправильно, суживаясь нередко до права нации на автономию. Некоторые лидеры Второго интернационала дошли даже до того, что право на самоопределение превратили в право на культурную автономию, то есть в право угнетённых наций иметь свои культурные учреждения, оставляя всю политическую власть в руках господствующей нации. Это обстоятельство вело к тому, что идея самоопределения и орудие борьбы с аннексиями рисковало превратиться в орудие оправдания аннексий. Теперь эту путаницу нужно считать преодолённой. Ленинизм расширил понятие самоопределения, истолковав его как право угнетённых народов зависимых стран и колоний на полное отделение, как право нации на самостоятельное государственное существование. Тем самым была исключена возможность оправдания аннексии путём истолкования права на самоопределение как права на автономию. Самый же принцип самоопределения был превращён таким образом из орудия обмана масс, каким он несомненно являлся в руках социал-шовинистов во время империалистической войны, в орудие разоблачения всех и всяких империалистических возделений и шовинистических махинаций, в орудие политического просвещения масс в духе интернационализма. Раньше вопрос об угнетённых нациях рассматривался обычно как вопрос чисто правовой. Торжественное провозглашение национального равноправия, бесчисленные декларации о равенстве наций, вот чем пробавлялись партии второго интернационала, замазывающие тот факт, что равенство наций при империализме, когда одна группа наций, меньшинство, живёт за счёт эксплуатации другой группы наций, является издёвкой над угнетёнными народами. Теперь эту буржуазно-правовую точку зрения в национальном вопросе нужно считать разоблачённой. Ленинизм низвёл национальный вопрос с высот широковещательных деклараций на землю, заявив, что декларации о равенстве наций, не подкрепляемые со стороны пролетарских партий прямой поддержкой освободительной борьбы угнетённых народов, являются пустыми и фальшивыми декларациями. Тем самым вопрос об угнетённых нациях стал вопросом о поддержке, о помощи, действительной и постоянной помощи угнетённым нациям в их борьбе с империализмом, за действительное равенство наций, за их самостоятельное государственное существование. Раньше национальный вопрос рассматривался реформистски, как отдельный самостоятельный вопрос, вне связи с общим вопросом о власти капитала, о свержении империализма, о пролетарской революции. Молчаливо предполагалось, что победа пролетариата в Европе, возможно, без прямого союза с освободительным движением в колониях, что разрешение национально-колониального вопроса может быть проведено втихомолку, самотёком, в стороне от большой дороги пролетарской революции без революционной борьбы с империализмом. Теперь эту антиреволюционную точку зрения нужно считать разоблачённой. Ленинизм доказал, а империалистическая война и революция в России подтвердили, что национальный вопрос может быть разрешён лишь в связи и на почве пролетарской революции, что путь победы революции на западе проходит через революционный союз со освободительным движением колоний и зависимых стран против империализма. Национальный вопрос есть часть общего вопроса о пролетарской революции, часть вопроса о диктатуре пролетариата. Вопрос стоит так: Исчерпаны ли уже революционные возможности, имеющиеся в недрах революционно-освободительного движения угнетённых стран или нет? И если не исчерпаны, есть ли надежда основание использовать эти возможности для пролетарской революции, превратить зависимые и колониальные страны из резерва империалистической буржуазии в резерв революционного пролетариата, в союзника последнего? Ленинизм отвечает на этот вопрос положительно, то есть в духе признания в недрах национально-освободительного движения угнетённых стран революционных способностей и в духе возможности их использования в интересах свержения общего врага, в интересах свержения империализма. Механика развития империализма, империалистическая война и революция в России целиком подтверждают выводы ленинизма на этот счёт. отсюда необходимость поддержки решительной и активной поддержки со стороны пролетариата державных наций национально-освободительного движения угнетённых и зависимых народов это не значит, конечно, что пролетариат должен поддерживать всякое национальное движение везде и всегда во всех отдельных конкретных случаях Речь идёт о поддержке таких национальных движений, которые направлены на ослабление, на свержение империализма, а не на его укрепление и сохранение. Бывают случаи, когда национальные движения отдельных угнетённых стран приходят в столкновение с интересами развития пролетарского движения. Само собой понятно, что в таких случаях не может быть и речи о поддержке. Вопрос о правах наций есть не изолированный и самодавлеющий вопрос, а часть общего вопроса о пролетарской революции, подчинённая целому и требующая своего рассмотрения под углом зрения целого. Маркс в сороковых годах прошлого века стоял за национальное движение поляков и венгров против национального движения чехов и южных славян. Почему? Потому что чехи и южные славяне являлись тогда реакционными народами, русскими форпостами в Европе, форпостами абсолютизма, тогда как поляки и венгры являлись революционными народами, поровшимися против абсолютизма. потому что поддержка национального движения чехов и южных славян означала тогда косвенную поддержку царизма, опаснейшего врага революционного движения в Европе. Отдельные требования демократии, говорит Ленин, в том числе самоопределение, не абсолют, а частичка общедемократического, ныне общесоциалистического мирового движения. Возможно, что в отдельных конкретных случаях частичка противоречит общему, тогда надо отвергнуть её. Смотрите, девятнадцатый том, страницы 257-258. Так обстоит дело с вопросом об отдельных национальных движениях, о возможном реакционном характере этих движений, если, конечно, расценивать их не с формальной точки зрения, не с точки зрения абстрактных прав, а конкретно с точки зрения интересов революционного движения. То же самое нужно сказать о революционном характере национальных движений вообще. Несомненная революционность громадного большинства национальных движений столь же относительно и своеобразно, сколь и относительно и своеобразно возможная реакционность некоторых отдельных национальных движений. Революционный характер национального движения в обстановке империалистического гнёта вовсе не предполагает обязательного наличия пролетарских элементов в движении, наличия революционной или республиканской программы движения, наличия демократической основы движения. Борьба афганского эмира за независимость Афганистана является объективно революционной борьбой, несмотря на монархический образ взглядов эмира и его сподвижников, ибо она ослабляет, разлагает, подтачивает империализм, между тем как борьба таких отчаянных демократов и социалистов, революционеров и республиканцев, как, скажем, Керенский и Церетели, Ренодель и Шейдман, Чернов и Дан Дендерсон и Клайнс во время империалистической войны была борьбой реакционной, ибо она имела своим результатом подкрашивание, укрепление победу империализма. Борьба египетских купцов и буржуазных интеллигентов за независимость Египта является по тем же причинам борьбой объективно революционной, несмотря на буржуазное происхождение и буржуазное звание лидеров египетского национального движения, несмотря на то, что они против социализма, между тем как борьба английского рабочего правительства за сохранение зависимого положения Египта является по тем же причинам борьбой реакционной, несмотря на пролетарское проис... исхождение и на пролетарское звание членов этого правительства, несмотря на то, что они за социализм. Я уже не говорю о национальном движении других более крупных колониальных и зависимых стран, вроде Индии и Китая. Каждый шаг которых по пути к освобождению, если он даже нарушает требования формальной демократии, является ударом парового молота по империализму, то есть шагом несомненно революционным. Ленин прав, говоря, что национальное движение угнетённых стран нужно расценивать не с точки зрения формальной демократии, а с точки зрения фактических результатов в общем балансе борьбы против империализма, то есть не изолированно, а в мировом масштабе. Смотрите, 19-й том, страница 257. Второе. Освободительное движение угнетённых народов и пролетарская революция. При решении национального вопроса ленинизм исходит из следующих положений: а. мир разделён на два лагеря: на лагерь горстки цивилизованных наций, обладающих финансовым капиталом и эксплуатирующих громадное большинство населения земного шара, и лагерь угнетённых и эксплуатируемых народов колоний и зависимых стран, составляющих это большинство. Б. Колонии и зависимые страны, угнетаемые и эксплуатируемые финансовым капиталом, составляют величайший резерв и серьёзнейший источник сил империализма. В. Революционная борьба угнетённых народов зависимых и колониальных стран против империализма является единственным путём их освобождения от гнёта и эксплуатации. Г. Важнейшие колониальные и зависимые страны уже вступили на путь национально-освободительного движения, которое не может не привести к кризису всемирного капитализма. Д. Интересы пролетарского движения в развитых странах и национально-освободительного движения в колониях требуют соединения этих двух видов революционного движения в общий фронт против общего врага, против империализма. Е. E. Победа рабочего класса в развитых странах и освобождение угнетённых народов от ига империализма невозможно без образования и укрепления общего революционного фронта. Г. Образование общего революционного фронта невозможно без прямой и решительной поддержки со стороны пролетариата угнетающих наций освободительного движения угнетённых народов против отечественного империализма, ибо не может быть свободен народ, угнетающий другие народы. Энгельс. З. Поддержка это означает отстаивание, защиту, проведение в жизнь лозунга права нации на отделение, на самостоятельное государственное существование. И без проведения этого лозунга невозможно наладить объединение и сотрудничество наций в едином мировом хозяйстве, составляющем материальную базу победы всемирного социализма. объединение это может быть лишь добровольным возникшим на основе взаимного доверия и братских взаимоотношений народов Отсюда две стороны, две тенденции в национальном вопросе: тенденция к политическому освобождению от империалистических уз и к образованию самостоятельного национального государства, возникшая на основе империалистического гнёта и колониальной эксплуатации, и тенденция к хозяйственному сближению наций, возникшая в связи с образованием мирового рынка и мирового хозяйства. Развивающийся капитализм, говорит Ленин, знает две исторические тенденции в национальном вопросе. Первая пробуждение национальной жизни и национальных движений, борьба против всякого национального гнёта, создание национальных государств. Вторая развитие и учащение всяческих сношений между нациями, ломка национальных перегородок, создание интернационального единства капитала, экономической жизни вообще, политики, науки и так далее. Обе тенденции суть мировой закон капитализма. Первая преобладает в начале его развития, вторая характеризует зрелый и идущий к своему превращению в социалистическое общество капитализм. Смотрите семнадцатый том, страницы 139-140. Для империализма эти две тенденции являются непримиримыми противоречиями, ибо империализм не может жить без эксплуатации и насильственного удержания колоний в рамках единого целого, ибо империализм может сближать нации лишь путём аннексии и колониальных захватов, без которых он вообще говоря немыслим. для коммунизма наоборот. Эти тенденции являются лишь двумя сторонами одного дела дела освобождения угнетённых народов от ига империализма, ибо коммунизм знает, что объединение народов в едином мировом хозяйстве возможно лишь на началах взаимного доверия и добровольного соглашения, что путь образования добровольного объединения народов лежит через отделение колоний от единого империалистического целого, через превращение их в самостоятельные государ государства. Отсюда необходимость упорной, непрерывной, решительной борьбы с великодержавным шовинизмом социалистов господствующих наций: Англия, Франция, Америка, Италия, Япония и прочие, не желающих бороться со своими империалистическими правительствами, не желающих поддержать борьбу угнетённых народов и их колоний за освобождение от гнёта, за государственное отделение Без такой борьбы немыслимо воспитание рабочего класса господствующих наций в духе действительного интернационализма, в духе сближения с трудящимися массами зависимых стран и колоний, в духе действительной подготовки пролетарской революции. Революция в России не победила бы, и Колчак с Деникиным не были бы разбиты, если бы русский пролетариат не имел сочувствия и поддержки со стороны угнетённых народов бывшей Российской империи. но для того, чтобы завоевать сочувствие и поддержку этих народов, он должен был прежде всего разбить цепи русского империализма и освободить эти народы от национального гнёта. Без этого невозможно было бы укрепить советскую власть, насадить действительный интернационализм и создать ту замечательную организацию сотрудничества народов, которая называется Союзом советских социалистических республик и которая является живым прообразом будущего объединения народов в едином мировом хозяйстве. отсюда необходимость борьбы против национальной замкнутости, узости, об особенностях социалистов угнетённых стран, не желающих подняться выше своей национальной колокольни и не понимающих связи освободительного движения своей страны с пролетарским движением господствующих стран. Без такой борьбы немыслимо отстаивать самостоятельную политику пролетариата угнетённых наций и его классовую солидарность с пролетариатом господствующих стран в борьбе за свержение общего врага, в борьбе за свержение империализма. Без такой борьбы интернационализм был бы невозможен. Таков путь воспитания трудовых масс господствующих и угнетённых наций в духе революционного интернационализма. Вот что говорит Ленин об этой двусторонней работе коммунизма по воспитанию рабочих в духе интернационализма. Может ли это воспитание быть конкретно одинаково в нациях больших и угнетающих и в нациях маленьких угнетаемых, в нациях аннектирующих и в нациях аннектируемых? Очевидно, нет. Путь к одной цели, к полному равноправию, теснейшему сближению и дальнейшему слиянию всех наций идёт здесь очевидно различными конкретными дорогами. Всё равно, как путь, скажем, к точке, находящейся в середине данной страницы, идёт налево от одного бокового края её и направо от противоположного края. Если социал-демократ большой, угнетающий, аннектирующий нации, исповедуя вообще слияние наций, забудет хоть на минуту о том, что его Николай II, его Вильгельм, Георг Пуанкаре и прочие тоже за слияние с мелкими нациями путём аннексий, Николай II за слияние с Галицией, Вильгельм II за слияние с Бельгией и прочее, то подобный социал-демократ окажется смешным доктринером в теории, пособником империализма на практике. Центр тяжести интернационалистского воспитания рабочих в угнетающих странах неминуемо должен состоять в проповеди и отстаивании ими свободы отделения угнетённых стран. Без этого нет интернационализма. Мы вправе и обязаны третировать всякого социал-демократа угнетающей нации, который не ведёт такой пропаганды, как империалиста и как негодяя. Это безусловное требование, хотя бы случай отделения был возможен и осуществим до социализма всего в одном из тысячи случаев. Наоборот, социал-демократ маленькой нации должен центр тяжести своей агитации класть на втором слове нашей общей формулы добровольное соединение наций. Он может, не нарушая своих обязанностей как интернационалиста, быть и за политическую независимость своей нации, и за её включение в соседние государства X, Y, Z и прочее. Но во всех случаях он должен бороться против мелконациональной узости, замкнутости, об особленности, за учёт целого и всеобщего, за подчинение интересов частного интересам общего. Люди, не вдумавшиеся в вопрос, находят противоречивым, чтобы социал-демократы угнетающих наций настаивали на свободе отделения, а социал-демократы угнетённых наций на свободе соединения. Но небольшое размышление показывает, что и новопуть к интернационализму и слиянию наций, и новопуть к этой цели от данного положения нет и быть не может. Смотрите, в 19-ом томе, страницы 261-262.